От политики разрядки до крестового похода в 1965-1985 годах. Глава 1. Отношения с ведущими европейскими державами в 1965-1974 годах. Приход к власти нового так называемого «коллективного руководства» неизбежно поставил на повестку дня вопрос о корректировке прежнего хрущевского курса на мировой арене, который в последнее время приобрел откровенно волюнтаристский характер, причем в тот период как корректировка самого курса, так и выбор его приоритетов осуществлялись в полном смысле коллективно и внутри всего президиума Политбюро ЦК и в рамках правящего триумвирата в составе Косыгина, Алексея Николаевича, Брежнева, Леонида Ильича и Подгорного Николая Викторовича. При этом, по свидетельству многих мемуаристов, Александров Агентов А.М., Арбатов Г.А., Бовин А.Е., Трояновский О.М., в тот период первую скрипку на мировой арене играл отнюдь не Леонид Ильич Брежнев, еще особо не вникавший в сложнейшие перипетии международных отношений, а Алексей Николаевич Косыгин, который сам был совершенно не прочь играть подобную роль. После отставки Хрущева Никиты Сергеевича одним из главных направлений советской внешней политики становится нормализация межгосударственных отношений с ведущими европейскими державами, прежде всего с Францией, где в декабре 1965 года по итогам первых прямых всеобщих выборов генерал Шарль де Голь был вторично избран президентом страны на семилетний срок. Примечание. Александров Агентов А.М. От Калантай до Горбачева. Москва, 1994 год. Бовин А.Е. «Двадцатый век как жизнь», Москва, 2003 год, Арбатов Г.А. «Затянувшееся выздоровление», Москва, 1991 год, Трояновский О.А. «Через годы и расстояния Москва, 1997 год, Арзаканян М.Ц. «Деголь и Голлисты на пути к власти», Москва, 1990 год, Молчанов, Н.Н., генерал Деголь, Москва, 1980 год, конец примечания. В Москве прекрасно знали, что, в отличие от Вашингтона, Париж никогда не рассматривал всерьез перспективу возможной глобальной войны против Советского Союза и не видел особых оснований подозревать саму Москву в каком-либо намерении развязать полномасштабный конфликт на европейском континенте или в любом другом регионе мира. Парижские военные стратегии исходили из того, что для Франции существует гипотетическая и ограниченная советская угроза, которую она в состоянии издержать собственным, в том числе и ядерным потенциалом, который тогда насчитывал чуть более 30 ядерных боезарядов. Таким образом, Париж де-факто отделил себя как от безопасности всего так называемого коллективного Запада, так и от безопасности самих США. Более того, генерал Шарль де Голь отвергал постоянную сосредоточенность американских правящих кругов на неизбежной войне со всем социалистическим блоком и выступал с концепцией «обороны по всем азимутам» или «многостороннего сдерживания» в рамках которой любой гипотетический конфликт с Москвой или с ее военными союзниками по ОВД рассматривался в Париже как один из нескольких возможных негативных сценариев развития международной ситуации. Весь французский политический бомон, будучи неотъемлемой частью западной цивилизации, вовсе не желал участвовать в войне против СССР, если бы это не было продиктовано реальными интересами самой Франции. Открытое стремление Парижа к обособлению внутри военно-политической стратегии западных держав особо усилилось по мере разрастания гражданской войны во Вьетнаме и открытого вмешательства США в данный военный конфликт в марте 1965 года. Париж крайне резко, что называется, наехал на Вашингтон не только за начало самой вьетнамской кампании, но и потому, что лично Шарль де Голь совершенно обоснованно подозревал американских ястребов в горячем желании присвоить французское колониальное наследство и взять под свой контроль важный геополитический плацдарм в Индокитае, который совсем недавно был французской вотчиной. Кроме того, Париж, конечно, учитывал и фактическую вовлеченность в этот давний военный конфликт Москвы и Пекина, которые действовали на стороне Северного Вьетнама. Расклад сил во многом напоминал Корейскую войну, и президент Шарль де Голь, не исключал расширение масштабов этого конфликта за счет неконтролируемой эскалации противостояния США с СССР и КНР. Реальный риск вновь стать заложником очередной советско-американской конфронтации не устраивал французское политическое руководство, и именно поэтому Париж пришел к заключению о необходимости принятия радикальных решений на сей счет. Примечание. Черкасов ПП. Франция и агрессия США в Индокитае. Вопросы истории 1976 год, номер 9. Молчанов НН. Генерал де Голь. Москва 1980 год. Конец примечания. Еще в самом начале февраля 1965 года Шарль де Голь официально объявил об отказе использовать доллар во всех международных расчетах и о переходе его страны на единый золотой стандарт. Затем в начале сентября он заявил о том, что Франция более не считает себя связанной прежними обязательствами перед союзниками по НАТО, И, наконец, 21 февраля 1966 года на своей традиционной пресс-конференции французский президент официально заявил о выходе страны из военной организации НАТО. Мотивируя принятое решение, он пояснил, что в связи с изменившимися условиями в мире и отсутствием реальной коммунистической агрессии Политика, проводимая в рамках НАТО, противоречит интересам Франции и может привести к ее в обличению в ненужные военные конфликты. Одновременно французское правительство во главе с давним другом президента Жоржем Помпиду в своей официальной ноте Вашингтону потребовало вывести штаб-квартиру НАТО из Парижа, ликвидировать 29 натовских баз, и до апреля 1967 года вывести с территории Франции все американские войска численностью 33 тысячи военнослужащих. Чуть позже, уже в июле 1966 года, все французские вооруженные силы, Прежде всего 72 тысячи военнослужащих, находящихся на территории ФРГ и Западного Берлина, были переподчинены национальному командованию, а в октябре того же года все французские штабисты покинули и постоянный комитет Совета НАТО, штаб-квартира которого была срочно переведена в Брюссель. В свою очередь все эти события спровоцировали очередной виток Противостояние между голлистами и атлантистами внутри ФРГ, что, по сути, привело к полной заморозке франко-германских отношений на мировой арене. Примечание. Павлов Н.В. Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва, 2005 год. Конец примечания. Как считают ряд историков, Богатуров А.Д., Аверков В.В., сделав столь резкий поворот в отношениях с США и НАТО, французское политическое руководство понимало, что ему предстояло разъяснить стратегический смысл содеянного им для советско-французских отношений. Именно поэтому президенту Шарлю де Голлю было крайне важно, чтобы Москва не только заметила, но и реально оценила новую позицию Франции как страны, более не желавшей связывать себя солидарной ответственностью с Вашингтоном и блоком НАТО в каких-либо военно-стратегических вопросах. Примечание. Богатуров А.D. Аверков В.В. История международных отношений 1945-2008 годы. Москва. 2010 год. Конец примечания. Однако независимость Франции от НАТО имела практический смысл только в том случае, если Москва перестала бы видеть Францию в одном ряду с США и другими натовскими странами в качестве гипотетического противника. Вот почему сразу после решения о выходе из НАТО Шарль де Голь, которого вся атлантическая пресса Европы и США окрестила предателем, откликнувшись на личное приглашение председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Викторовича Подгорного, отправился с официальным визитом в Москву. Примечание. Визиту Шарля де Голля в Москву предшествовали взаимные официальные визиты двух министров иностранных дел Громыко АА в Громыко АА в Париж, в апреле 1965 года, и Мариса Кув-де-Мюрвилля в Москву в октябре-ноябре того же 1965 года. Сам же Громыко а в своих мемуарах «Памятная» оценил этот визит в Париж как ветерок перемен в отношениях двух стран. Конец примечания. Этот визит, которому сам Шарль де Голь придавал особое значение, состоялся 20 июня-1 июля 1966 года. Вместе с официальной делегацией, в состав которой входил министр иностранных дел Морис Куф-де-Мюрвиль, в Москву прибыли супруга и сын французского президента Ивонна и Филипп. Первые два дня Шарль де Голь находился в Москве, где в присутствии Громыко АА по отдельности провел переговоры с Косыгиным А.Н., Подгорным Н.В. и Брежневым Л.И. 23 июня он прилетел в Новосибирск, где почти два дня посещал промышленные и научные объекты, в том числе знаменитый академгородок СОАН СССР, по территории которого высокого французского гостя сопровождал сам академик Лаврентьев М.А. Из сибирской столицы Шарль де Голь вылетел на Байконур, где лично наблюдал старт космической ракеты «Восток-2М». А на следующий день он уже прилетел в Ленинград, где помимо посещения Пискаревского кладбища эрмитажа и петро дворца провел новый раунд важных переговоров с алексеем николаевичем косыгиным из северной столицы высокий французский гость переехал в киев где особо радушный прием ему оказали оба украинских руководителя шелест пе и щербицкий вв А уже на следующий день генерал Шарль де Голь прилетел в Волгоград, где посетил Мамаев курган, а затем Волгоградскую ГЭС. Наконец, из Волжской твердыни он вернулся в Москву, где посетил могилу Сталина и В и легендарную Таманскую дивизию, где его встречал министр обороны СССР маршал Малиновский РЯ. Здесь же он провел новый раунд переговоров уже со всем составом высшего советского руководства, по итогам которых был подписан целый пакет межгосударственных соглашений, в том числе знаменитая советско-французская декларация, ставшая одним из основополагающих документов двусторонних отношений Парижа и Москвы. Примечание. Советско-французские отношения – 1965-1976 годы, Москва, 1976 год, Брежнев, Л.И. Рабочие и дневниковые записи, 1964-1982 годы, том 1, Москва, 2016 год. В Брежневском дневнике были особо отмечены вопросы, которые обсуждались с Шарлем Деголем, в том числе об отношениях Франции с Китаем, ФРГ и США, перспективах Вьетнамской войны, проблемах распространения ядерного оружия и созыва совещания пяти ядерных держав по этой теме. Конец примечания. Более того, как считают целый ряд историков, Колосков и А. Зуева КП, Сироткин ВГ. По существу, эта декларация стала первым документом разрядки и провозглашала незыблемость послевоенных европейских границ и согласованные принципы по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая в планах самого Шарля де Голля должна стать единой Европой от Атлантики до Урала. Примечание. Колосков И а. Внешняя политика Пятой Республики, Москва, 1976 год. Зуева, КП, советско-французские отношения и разрядка международной напряженности, 1958-1986 годы, Москва, 1987 год. Сироткин, ВГ, История Франции, Пятая Республика. Москва, 1989 год. Конец примечания. В этой декларации были изложены главные итоги прошедших переговоров и обмена мнениями по важнейшим проблемам международной обстановки, прежде всего в Юго-восточной Азии зафиксированы основные направления дальнейшего развития советско-французских отношений, выражена общая позиция по проблемам разрядки напряженности, нормализации отношений между всеми европейскими державами, постепенного развития плодотворного сотрудничества между ними и, особо отмечено, единство взглядов обеих сторон в отношении необходимости строжайшего соблюдения Устава ООН. В данной декларации также говорилось, что правительства обеих держав договорились на регулярной основе продолжить практику консультации по европейским и международным проблемам, представляющим взаимный интерес, а также по вопросам двусторонних отношений, имея в виду общее стремление обеих сторон развивать дружественные связи и углублять сотрудничество между СССР и Францией. Для реализации всех достигнутых договоренностей были приняты решения об установлении линии прямой связи между Кремлем и Елисейским дворцом, а также о создании постоянно действующей смешанной советско-французской комиссии для регулярного рассмотрения практических вопросов выполнения всех подписанных торгово-экономических и научно-технических соглашений, в том числе по изучению и освоению космического пространства в мирных целях. Кстати, как позднее вспоминал брежневский помощник Александров Агентов А.М., для Леонида Ильича Брежнева как дебютанта в большой политике Шарль де Гольт стал самым удобным партнером по переговорам не только по причине своей личной предрасположенности к установлению самых тесных и дружеских контактов с Москвой, но и в силу совпадения позиций по целому ряду международных вопросов, в частности, осуждения агрессивной политики США в Индокитае и проблемам европейской безопасности. Примечание. Александров Агентов. А. М. от Колонтай до Горбачева, Москва, 1994 год, конец примечания. Брежнев Л.И. остался очень доволен результатами этого визита, а о самом Шарле де Голле отзывался с восхищением. Существует представление, что в ходе приватных переговоров с советским премьером Генерал Шарль де Голь даже предложил ему восстановить прежний советско-французский договор о дружбе и взаимопомощи, подписанный в Москве в декабре 1944 года Молотовым ВМ и Бидо-Же, но затем досрочно аннулированный в мае 1955 года Верховным Советом СССР вскоре после подписания Парижских соглашений. Алексей Николаевич Косыгин вроде как бы дал добро на это предложение французской стороны, однако после заседания Политбюро и резкой отповеди Леонида Ильича Брежнева он взял свои слова обратно и вопрос об этом договоре отпал сам собой. На самом деле это байка, поскольку Париж, даже несмотря на выход из военных структур НАТО, Никогда бы не стал связывать себя аналогичными военными обязательствами с Москвой. Позднее, в своих известных мемуарах «Памятное» это косвенно подтвердил и Андрей Андреевич Громыко, написавший о том, что его попытка обсудить с Шарлем де Голлем политический договор между двумя странами – не увенчалась успехом, так как его Визави изящно ушел от определенного ответа, не сказав ни да, ни нет. Примечание. Громыко А.А. Памятная. Книга первая. Москва. 1988 год. Конец примечания. Визит Шарля де Голля в Москву вывел советско-французские отношения на новый, куда более высокий уровень. И уже 1-го 9-го декабря 1966 года с ответным визитом во Франции побывал глава советского правительства Алексей Николаевич Косыгин. По итогам этой поездки, в ходе которой прошли переговоры с Шарлем де Голлем, и с Жоржем Помпиду были подписаны консультативная конвенция и совместное заявление по международной проблематике, в котором был поставлен вопрос и о проведении общеевропейского совещания по вопросам сотрудничества и безопасности на континенте. Примечание. Колосков ИА. Внешняя политика Пятой Республики. Москва, 1976 год. Зуева КП «Советско-французские отношения и разрядка международной напряженности 1958-1986 годы, Москва 1987 год». Конец примечания. Затем в конце января 1967 года решением Большой комиссии была создана французско «Советская торговая палата» со штаб-квартирой в Париже и представительством в Москве. А летом того же 1967 года Алексей Николаевич Косыгин вновь посетил Францию, где дважды встретился с Шарлем де Голлем. Кстати, вскоре после этого визита позиция Парижа по вопросу проведения международной конференции по европейской безопасности стала меняться в положительную сторону. И уже в начале февраля 1968 года в ходе визита в Париж главы Первого Европейского отдела Советского МИДа Анатолия Гавриловича Ковалева руководство Пятой Республики дало свое согласие на проведение советско-французских консультаций по данному вопросу. А через месяц министр иностранных дел Франции Морис Куф-де-Мюрвиль и советский посол в Париже Валериан Александрович Зорин договорились начать такие консультации в мае 1968 года. Примечание Осипов ЕА «Франция и Хельсенский заключительный акт. Международная жизнь 2015 год. Номер седьмой». Конец примечания. Казалось бы советско-французские отношения уже окончательно вышли на вполне стабильный и доверительный уровень. Но события так называемой «пражской весны» на время прервали их поступательный ход. Париж и лично генерал Шарль де Голь болезненно, но в целом вяло отреагировали на ввод советских войск в Чехословакию, Но, тем не менее, в советско-французских отношениях наступил очередной кризис, хотя он носил не столь продолжительный и острый характер, как это представлялось изначально. Восстановление прежнего уровня межгосударственных отношений двух держав уже пришлось на президентство Жоржа Помпиду, который въехал в Елисейский дворец после изнурительной избирательной гонки в конце июня 1969 года. Будучи, как и генерал Шарль де Голь, с которым к тому времени он уже окончательно разошелся,